Глава двадцать вторая. «У меня к вам предложение», — говорит Алёша. «Оно от мальчиков, от друзей Давида, с благословения Хуана Себастьяна. Оно вот в чём. Мы делаем свежую постановку «Un espectáculo» в памяти Давиде. Что-нибудь уместное, но не слишком сумрачное, не слишком печальное. Исключительно для детей из Академии их родителей». чтобы воздать ему должное без вмешательства посторонних. Позволите ли вы? Замысел, как выясняется, привиделся во сне сыновьям Хуана Себастьяна, Хуакину и Дамиану. Сперва они предложили просто исполнить танцы, напоминавшие о Давиде, а теперь захотели добавить к танцам комических сценок, эпизодов из жизни Давида. Им бы хотелось, чтобы получилось что-то детское, «Что-то беззаботное», — говорит Алёша. «Они хотят, чтобы запомнили Давида таким, как он был в настоящей жизни, а не чтобы мы плакали. Мы уже наплакались», — говорят они. «Давид, каким он был в настоящей жизни», — произносит он, Симон, «что дети из Академии знают о настоящей жизни Давида». «Достаточно», — отвечает Алёша. «Это праздник в конце семестра». а не историческая реконструкция. «Если Хуан Себастьян всерьез намерен поставить этот «эспектакуло» у меня есть встречное предложение, мы могли бы купить ослика и гастролировать по округе, он бы играл на скрипке, я бы танцевал, можем называться «братьями-цыганами» и назвать наше представление «деяния Давидовы», — Алёша сомневается. «Вряд ли Хуану Себастьяну эта затея понравится». Вряд ли у него найдется время для гастролей. Я шучу, Лёша. Не надо пересказывать это Хуану Себастьяну. Ему оно смешным не покажется. То есть он хочет устроить второе собрание. Позвольте, я изложу эту затею Нес. Посмотрим, что она скажет. Некогда. Вон Симон возлагал на Лёшу большие надежды. Но пригожий молодой учитель скорее разочаровал его. слишком приземленный ум, слишком буквальный, заявляет, что он поклонник Давида, но в какой мере прозревал он Давида настоящего, непредсказуемого? Поначалу Инес отказывается позволять. К академии она всегда относилась настороженно к тамошнему образованию, легкомысленному, недостаточно основательному, к самому оруя, отчужденной, высокомерной, О скандальной связи, не забытой ни на миг, сеньора Роя со школьным уборщиком. Он, Симон, изо всех сил пытается переубедить ее. Этот концерт — дар, подносимый самими детьми, — настаивает он. Нельзя наказывать их за недостатки Академии. Они любили Давида. Им хочется сделать что-то в память о нем. И нас неохотно соглашается. Праздник. Вскоре назначенный на вечер привлекает поразительно много родителей, а Рой не обращается к собранию сам и не появляется на сцене. Спектакль представляет Хакин, его старший сын, выросший в серьезного на вид грамоте. Хакин говорит с публикой без всякого волнения. «Мы все знаем Давида, поэтому объяснять его не нужно», произносит он. «Первая половина нашей программы называется «Деяние речения Давидовы», вторая — «Танцы и музыка». Это все, Надеемся, вам понравится. Два мальчика выходят на сцену. У одного вокруг головы венец лента с крупной буквой «Д», выведенной чернилами. На втором — ученая мантия и шапочка ученого. К поясу под мантией привязана подушка, получается выпирающий живот. Мальчик. «Сколько будет два и два?» — вопрошает персонаж-учитель громовым голосом. «Два чего и два чего?» — отзывается персонаж-давид. «Да чего же бестолковый мальчик?» Громко и с отчаянием провозглашает учитель в сторону. «Два яблока и два яблока, мальчик. Или два апельсина и два апельсина. Две штуки и две штуки. Два и два». «Что такое штука?» — спрашивает Давид. «Штука — это что угодно. Хоть яблоко, хоть апельсин. Что угодно во вселенной. не Неиспытываемого терпения, мальчик. Два и два. А сопля может быть?» — спрашивает Давид. Аудитория похохатывает. Мальчик, играющий роль учителя, тоже начинает хихикать. Подушка выскальзывает и плюхается на сцену. Смех. Мальчики на сцене раскланиваются и уходят. Появляются новые актёры. Мальчик, игравший Давида, выбегает обратно и передает венец. Актер из новеньких нацепляет его. Что это у тебя за спиной? спрашивает персонаж Давид. Другой показывает, что он прячет плошку и рисок. Давай поспорим, говорит Давид. Если я подброшу монетку и выпадет орел, ты дашь мне риску. Если выпадет решка. я дам тебе все все переспрашивает второй мальчик в каком смысле все все во вселенной отвечает давид готов подбрасывает монетку орел объявляет он второй мальчик вручает ему риску еще говорит мальчик давид второй кивает взлетает монетка орел объявляет мальчик давид протягивает руку за риской «Так нечестно», — возражает второй мальчик, — «это жульническая монетка». «Не жульническая она», — говорит Давид, — «дай другую». Зрелищно поискав в кармане, второй мальчик выуживает монетку. Давид подбрасывает ее. Орел объявляет он и протягивает руку. Сцена ускоряется. Бросок, объявление, орел, протянута рука, вручение риски. Вскоре плошка пустеет. Что теперь поставишь на кон, спрашивает Давид. Поставлю рубашку, говорит второй мальчик. Остается без рубашки, затем без ботинка, следом без второго. В конце концов, стоит в одних трусах. Давид бросает монетку, но на этот раз ничего не говорит. Ни орел, ни решка, а лишь многозначительно улыбается. Второй мальчик раздражается слезами. Уху-ху. Под гром аплодисментов мальчики раскланиваются. На сцену втаскивают железную койку, накрытую простыней. Младший сын Ароя, с усами и острой бородкой, облаченный в ночную сорочку до щиколоток, лежит на кровати, скрестив руки на груди и закрыв глаза. Входит Алёша в черном пальто. «Что ж, Дон Кихот», — произносит он, — «вот лежишь ты на смертном одре». «Пришло твое время примириться со всем белым светом. Не осталось драконов, чтоб убивать их. Не осталось прекрасных дам, чтобы спасать. Признаешь ли ты, наконец, что все это была сплошная чепуха? Жизнь, которую ты вел, как бродячий рыцарь...» Дон Кихот не шевелится. «Великан, на которого ты так отважно напал верхом на Росинанте...» На самом деле никакой не великан, а просто мельница. Все это не было настоящим. Это твоя жизнь в приключениях, которые ты вел. Это все спектакль, который ты устроил нам на потеху. Ты понимал это, верно? Ты был актером, игравшим роль, а мы твоей публикой. Но теперь спектакль завершается. Пора сдать меч. Пора покаяться. Говори же, Дон Кихот. Демиан Ароя... Борода несколько перекошена, усаживается на постели, всячески подчеркивая свою скрипучесть. Дрожащим голосом он просит — приведите мне росинанта». Из кулис появляется конь. Двое детей, скрюченных под красным ковром, видны только ноги. Несут впереди конскую голову из папье-маше. — Принесите мой меч, — велит Дамиан. Ребенок, облаченный в черное, Выходит на сцену, выносит покрашенный черным деревянный клинок, вручает его. Сходя с постели, Дамиан поворачивается к аудитории, высоко вскидывает меч. «Вперед, росинант! кричит он. «Пока есть дамы, которых надо спасать, мы не пристанем». Он пытается влезть на спину росинанта. Мальчики под ковром спотыкаются и падают. Голова коня грохочет по полу. Дамьян размахивает мечом над головой. Борода отваливается, но усы на месте. «Вперед, росинант! повторяет он свой клич. Публика ликует. Алёша обнимает его, ставит на ноги, приглашает публику аплодировать. Он, Симон, поворачивается к Инесс. У нее по лицу струятся слезы, но она улыбается. Он берет ее за руку. «Наш мальчик». — шепчет он ей на ухо. Двое помощников выталкивают на сцену объемистую картонную коробку. Одна сторона у нее срезана. Из-за кулис появляется мальчик-актер в длинной черной хламиде и зеленом парике. Все лицо у него в белом гриме. Он заходит в коробку и стоит в ней молча, поникнув головой. Раздается рокот барабанов, и Хоакин — На голове у него венец с буквой «Д» с тяжелым посохом величественно вышагивает на сцену. Садится на стул лицом в коробке. Начинает говорить. «Тебя зовут Эль Лобо, волк». «Да, владыка», — отвечает фигура в черном, по-прежнему свесив голову. «Тебя зовут Эль Лобо, и тебя обвиняют в том, что ты пожрал невинного щенка. не причинившо тебе никакого вреда. Он всего лишь хотел играть. Что скажешь в свое оправдание? Виновен, владыка. Прошу милости. Это в природе моей пожирать мелких животных, ягнят, щенков, котят и так далее. Чем невиннее они, тем аппетитнее мне кажется. Не могу ничего с собой поделать. В твоей природе пожирать щенков, а в моей... «Оглашать приговор?» «Готов ли ты к приговору, Эль Лобо?» «Готов, владыка. Суди меня строго. Пусть секут меня плетьми. Пусть пострадаю я за свою дурную природу. Прошу лишь одного. Когда выстрадаю я свою кару, пусть ты простишь меня». «Нет, Эль Лобо. Пока не переменишь ты природу свою, прощен не будешь. А теперь я оглашу приговор». Ты приговорён вернуть щенка, которого ты пожрал, к жизни. — Уху, — говорит мальчик в черном, преувеличенно стирая слезы с лица, — как не во власти моей сменить свою природу, так ни в моей власти вернуть щенка к жизни, как не хотелось бы мне того. Он и щенок был порван в клочья, жеван, проглочен и переварен. Его более нет. Нет щенка. То, что было щенком, теперь часть меня. То, что ты требуешь, невозможно исполнить. Ты ошибаешься, Эль-Лобо, Владыки мира подвластно все. Он встает, трижды стучит посохом в пол. Пусть вернется щенок к жизни. Встревоженный, напуганный мальчик в черном опускается на корточки в коробке. Виден теперь только его ядовито-зеленый парик. Слышны громкие звуки рвоты, приступ за приступом. Сзади из коробки выскакивает маленькая фигура. Симон тут же узнает Эль перито из их квартала. Сам не свой от радости, Эль перито скачет по сцене, публика хохочет и ликует. Взявшись за руки, актерская троица кланяется. Эль перито мальчик в зеленом парике и Хакин Венце с буквой «Д» на нем. Все сценки показаны. Со сцены все убирают. А Роя импровизирует на органе нежную мелодию. Публика затихает. Сыновья Роя появляются в трико и балетках. Младший начинает знакомый танец трех. Затем музыка усложняется, и старший мальчик берется танцевать пять. Подчиняясь двум разным ритмам, они кружат вокруг друг друга. Поверх ритмов трех и пяти Арган вдруг дает еще один, поверх обоих. Поначалу у него, Симона, не получается определить этот ритм. Слишком много всего происходит в этой музыке. Думает он про себя, уму не под силу следить. И в Инесс, и в людях вокруг он чует ту же растерянность. Двое мальчиков ороя продолжают свои изящные па. Кружат и кружат, но радиус их движений расширяется. пока центр сцены не пустеет. Музыка тоже упрощается. Сперва отпадает ритм пяти, затем ритм трех. Остается лишь семь. Он сколько-то длится. Публика расслабляется, музыка стихает, умолкает. Мальчики замерли, головы опущены. Свет гаснет, сцена во тьме, танец окончен. Концерт завершается... выступлением самого Роя на скрипке. Без особого успеха публике не имется, она взбудоражена, а улавливать эту музыку, тихую, задумчивую, не так-то просто. Как беспокойная птица, она словно бы не может решить, на чем упокоиться. Когда пьеса приближается к концу, звучат аплодисменты, но в них Симон улавливает немалое облегчение. Родители подходят к ним с Инесс. «До чего прекрасный концерт? Как трогательно! Какая утрата! Мы вам сочувствуем, какой он был милый ребенок! И до чего храши, до чего талантливы сыновья орою!» Тронутый добротой слов, добротой жестов, он ощущает в себе порыв выйти на сцену и излить душу. «Дорогие родители, дорогие дети!» Дорогой сеньор Ароя, — хочется ему сказать, — этот день не забываем. Мама Давида и я сам унесем нетленные воспоминания о сердечной теплоте. С какой нашего сына опекали в этих стенах? Да здравствует Академия! Но передумывает, придерживает язык, ждет, пока публика разойдется. Ароя стоит в дверях, пожимает руки. Совершенно серьезно принимает благодарности. Он, Симон, и Инесс последние в очереди. «Спасибо, Хуан Себастьян», — говорит Инес, протягивая ему руку. «Вы дали нам повод для большой гордости». Его, Симона, удивляет теплота ее голоса. «Более всего, благодарю вас за музыку». «Музыку одобряете?» — уточняет Хуан Себастьян. «Да, я боялся, что будут фанфары». Фанфары мне бы не понравились. В миру своих робких способностей, сеньора, я стараюсь явить то, что скрыто. В такой музыке нет места фанфарам или барабанам. Слова Роя для него, Симона, загадка, но Инесс вроде бы понимает. «Доброй ночи, Хуан Себастьян», — говорит она, старомодно, галантно, а Роя склоняется и целует ей руку. Что имел в виду Хуан Себастьян? спрашивает он Инес в машине. Что скрыто, он пытается явить? Инес лишь улыбается и качает головой.